Я отодвинула засов, и по одному из тех странных побуждений, которые рождают величайшую храбрость после сильной робости, вошла туда без свечи, потому что приехавшие в это время могли быть и не негараций с его друзьями, и свет в комнате показал бы, что в ней живут. Ставни были только притворены. Я открыла одну из них, И при свете луны ясно различила человека, отворявшего одну половинку ворот и державшего их полурастворенными, между тем, как двое других, неся предмет, которого я не могла рассмотреть, прошли ворота, которые их товарищ тотчас затворил. Эти три человека вместо того, чтобы идти к крыльцу, обошли вокруг замка. Но так как путь, по которому они следовали, приближал их ко мне, Я начала различать форму тяжести, не сомай ими. Это было тело, завернутое в плащ. Без сомнения, вид дома, могущего быть обитаемым, подал какую-то надежду тому или той, которого похищали. Перед моим окном завязалась борьба. Показалась одна рука. Она была покрыта рукавом платье. Не было никакого сомнения, что жертвой была женщина. Все это произошло в одно мгновение. Рука, сильно схваченная одним из трех человек, скрылась под плащом. Предмет принял безобразную наружность какой-нибудь тяжести. Потом все скрылось за углом здания в тени тополевой рощи, ведущей к небольшому запертому павильону, открытому мной накануне посреди дубового леса. Я не могла узнать этих людей, заметила только, что они одеты были крестьянами. Но если они точно были ими, то каким образом вошли в замок? Как достали ключ от ворот? Было ли это похищение или убийство? Я ничего не знал. Могло быть и то, и другое. Впрочем, все это было так необъяснимо и так странно, что несколько раз я спрашивала себя, не нахожусь ли я во власти сновидений. Не слышно было никакого шума. Ночь продолжала свое тихое и спокойное течение. Я стояла у окна, недвижная от ужаса, не смея оставить своего места, чтобы шум шагов моих не пробудил опасности, если она мне угрожала. Вдруг я вспомнила о потаенной двери, об этой таинственной лестнице. Мне показалось, что я слышу глухой шум в этой стороне. Я бросилась в свою комнату и заперла на засоб дверь, Потом почти упала в кресло, не заметив, что в мое отсутствие одна свеча погасла. На этот раз меня мучил уже не пустой страх, но какое-то преступление, которое кружилось вокруг меня и исполнителей которого, я видела своими глазами. Мне казалось, каждую минуту, что отворяют потаенную дверь или отодвигают какую-нибудь незаметную перегородку, Все тихие звуки, слышные ночью, которые производит треснувшая мебель или паркет, заставляли меня дрожать от ужаса. Среди безмолвия я слышала, как билось маятником мое сердце. В эту минуту пламя свечи достигло бумаги, окружавшей ее. Мгновенный свет разлился по всей комнате. Потом стал уменьшаться. Шипение продолжалось несколько минут. Наконец, фитиль, упав вовнутрь подсвечника, погас и оставил меня при свете одного камина. Я искала глазами вокруг себя дрова, чтобы зажечь их, и не находила. Тогда я придвинула одни головни к другим, и на минуту огонь вспыхнул с новой силы. Но дрожащее пламя его не могло меня успокоить. Каждый предмет двигался, как и новый свет, освещавший его. Двери прыгали. Занавеси волновались, длинные, движущиеся тени проходили по потолку и коврам. Мне становилось почти дурно, и я избавилась от обморока только самим ужасом. В эту минуту небольшой шум, предшествующий звону часов, раздался и пробило полночь. Однако я не могла провести всей ночи в кресле, чувствуя холод, начинавший постепенно овладевать мной. Я решила лечь совсем одетая. Подошла к постели, несмотря ни в ту, ни в другую сторону, бросилась под одеяло и закрыла им голову. Я пробыла в таком положении почти час, не думая даже о возможности заснуть. Я буду помнить этот час всю мою жизнь. Паук ткал паутину в углу Алькова.